В Гиркании. Безостановочное преследование было закончено, и, как полагала армия, война тоже. Судьба великого царя свершилась. Победа казалась полной, и побежденный уже не стоял на пути. Чары рассеялись, люди снова могли чувствовать, надеяться. Проснулись их постоянно подавляемые желания. Старые воины рассчитывали, что поход окончен. Они... Верили в то, что казалось им очевидным. Невинная вера простодушных сердец. Тем более серьезно приходилось с ней считаться Александру. Привязанность к родине вступила в столь тяжкое противоречие с его вселенским чувством, что возникало опасение, совместимы ли они вообще. Он уже чувствовал, что раскрывается бездна, которая разорвет надвое то, что кажется очевидным. Или, может быть, он угадывал другое? то, что дело идет в сущности о двух свободах, о естественном праве каждого или о притязаниях одного и единственного на божественную власть? Ощущал ли он скрытое неудовольствие? Боялся ли молчаливого осуждения? Как бы то ни было, он решил снова увлечь войско, отнять у него надежду и волю, внушить ему свою безумную мечту. Без промедления созвал он воинов на войсковое собрание. Мы не знаем, развивал ли он перед ними мысль о праве наследования, упоминал ли о долге преемника персидского царя отомстить за своего предшественника, предавшему его слуге. Во всяком случае, он, несомненно, рассуждал как полководец, давал оценку военного положения, говорил о сопротивлении, которое под предводительством Бесса снова набирает силу, грозит на востоке. Источники сохранили подлинные слова Александра. До сих пор вы были для людей Востока страшным призраком. Если вам здесь ничего не надо, и вы хотите только, произведя смятение, уйти домой, они овладеют вами, как женщинами. Этой мыслью завоевание обязывают к созиданию, царь выдал свою глубокую тайну. И еще приводятся такие слова. «Если бы хватило друзей и добровольцев, македонине...» подчинили бы мир. Это пожелание было высказано и отражено в отчете о войсковом собрании, который Александр направил в Македонию, чтобы обосновать продолжение войны. Уже тогда слова «весь мир», «вся ойкумена» стали обозначать конечную цель политики будущего. Против аргументов, высказанных за продолжение войны, никаких возражений быть не могло. К тому же Александр околдовывал людей силой своей внутренней страсти. И войско снова попало в сеть Александра Волшебника. Более того, оно ликовало, радуясь своей самоотверженности. А он, одолев своеволие Македонин, уже обдумывал следующую цель – сломить не только последнее сопротивление врага, но и своеволие персов, завоевав их сердца. Александру предстояло решить еще одну военную задачу. На востоке упрямые жители Арианы собирались для новых вооруженных походов. Снова понадобилось возродить идею мести. Но если прежде месть мотивировалась необходимостью покарать персов за былые преступления в Элладе, то теперь месть преследовала цель наказать Бесса за его преступление перед Великим Царем. Однако до этого было еще далеко. Чтобы настичь врага, требовалось... Преодолеть опасные теснины. Проход шириной в 75 километров с юга был ограничен центрально-иранской соляной пустыней, морем Вечного Песка и Смерти, а с севера – водами Каспийского моря. Он как бы представлял собой осиную талию персидской державы. Вдоль Каспийского побережья протянулась полоса цветущей равнины, затем горный хребет Эльбурса, а у южного его подножия от Раг через Гекатампел на восток большая военная дорога, справа от которой простиралась пустыня. Проход был свободен, но фланг войска был бы открыт враждебным племенам горцев и остаткам персидской армии, которые укрылись в горах. Энергичному Артабазу с его сыновьями, фратаферну Сатрапу Герканскому и Парфянскому, Автофродату, правителю земли Тапуров и, прежде всего, на Барзану, деятельному персидскому тысячнику с остатками наемников Эллинов. Они задержались и не ушли с Бессом на восток. Объясняется ли это усталостью, упрямством или готовностью покориться победителю, неизвестно. Однако, каковы бы ни были их намерения, следовало обезопасить тесный проход ни с фланга, ни с тыла противник не должен был угрожать Александру. Сдавшихся ждали милостивое прощение и признание всех заслуг, которые им полагались за верность старой державе. В несколько переходов Александр достиг города Гекатампила, лежащего в самом узком месте Теснины. Здесь он набросал план перехода. Кратер заходит слева, чтобы действовать в горах против топуров и следить за эллинскими наемниками. А босс идет менее крутыми тропами. Сам он с главными силами двинется прямо через горы. Все встретятся по ту сторону на равнине на берегу Каспийского моря. Трудно сказать, был ли этот марш погоня так уж необходим. Однако благодаря ему Александр сумел быстро подойти к противнику, поразить его внезапностью, совершенством своей походной техники в горных условиях и создать наилучшие предпосылки для дальнейших успехов. Кроме того, этот марш опять-таки отвечал жажде Александра совершить невероятное. Когда он не находил этой возможности в Великом, то довольствовался малым. Возможно, ледяные вершины Эльбурса внушили царю мысль еще раз испытать свое войско. Отвага и труды умчались успехом. Александр достиг полного политического успеха, а в военном, как выяснилось, уже не было нужды. Кроме того, перед войсками предстали такие пейзажи, красивее которых они не видели в течение всего похода. Цепь Эльбурса вместе с его главной вершиной Домовентом разделяет два климатических пояса. На юге сухо как в летнюю жару, так и в зимний холод, а на севере влажные ветры, которые все испарения Каспии и близгорной цепи превращают в дождь. Максимум осадков в местности, лежащей на географической широте Родоса, Сицилии, Туниса и Малаги благодаря жаре и влажности горы покрыты роскошным лиственным лесом, а на равнине необычайное богатство растительности, средиземноморской по видам, но тропической по изобилию. Отсюда поразительные урожаи злаков, но отсюда же и непроходимость джунглей, населенных львами, пантерами и тиграми. Воины, привыкшие к голым вершинам, были поражены густым лесом, сверкающими каскадами шумных горных потоков. Топографы, учрежденные Александром подвижная служба по нанесению на карту рельефа местности, принялись с сорвением за свои записи, отметив прежде всего отсутствие хвойного леса. Каково же было общее изумление, когда войско достигло равнины, где местные жители рассказывали о фантастических урожаях винограда, Смоквы и пшеницы, которые никто не селил, находившиеся при войске испытатели интересовались также неизвестными им горными пчелами, рыбами удивительной раскраски, деревом, листья которого сочились медом. Таковы были впечатления воинов. Но царя, как нелегко он предавался охватывавшим его чувствам, здесь ничто не привлекало. Не было даже основано города, какой-нибудь новой Александрии. Александр считал Каспийское море неполноценным. По его мнению, это было даже не море, а какое-то болото, стоячая вода. И он предполагал, что оно соединено с Азовским морем и Доном. Возможно, царь уже тогда вынашивал план дальнейших географических исследований, но пока ставил перед собой только политические и военные задачи. Как законный наследник прежнего своего противника, Александр спустился в Каспийскую низменность. В качестве преемника великого царя он принял здесь знаки покорности персидских магнатов. Те, кто до конца хранил верность Дарью, получили благодарность. Более того, повышение. Так достопочтенный Артабас был принят в круг приближенных, и ему поручили важные задачи на востоке. Фратави Ферну царь вернул Парфию, а вскоре и Герканию. Автофродат был назначен Сатрапом над землей Тапуров и Амардов. Даже Набарзан, столь враждебно относившийся под конец к Дарию, был, по-видимому, помилован, хотя и лишен должности Сатрапа. Если Александр управлял персидскими сановниками, как новый великий царь, следуя иранским обычаям, то для греческих наемников он оставался предводителем эллинов. Кто пошел на персидскую службу до основания Каримского союза, тех милостиво отпустили домой. Так же поступали с гражданами Синопа, не вошедшего в Каримский союз. Остальные наемники должны были продолжать службу в войске Александра. Спартанские и афинские посланцы, пришедшие к Дарию после основания союза, были взяты под арест как государственные преступники, по-видимому, для передачи их союзному совету в Каринфе. Что касается военных действий, то Александр предпринял лишь многодневную экспедицию против дикого горного народа амардов, живших западнее тапуров. Он напал на них внезапно и добился полного подчинения. Предприятие это, однако, прошло не Любимый конь царя Буцефал попал на время в руки врага, что вызвало страшный гнев владыке. Если топуры и амарды входили теперь в державу Александра, то кадусии, жившие на крайнем западе цепи Эльбурса, оставались еще непокоренными. Александр оставил в Экбатанах Пармениона, чтобы тот напал на Кадуси с юга и таким образом замкнул круг близ Каспийского моря. После этой, скорее мирной, чем военной, деятельности Александр вошел в Задракарту, главный город Геркании. Тут он дал войску две недели отдыха. Он принес жертвы богам и провел обычные спортивные состязания, наглядно показывая своим новым подданным преимущество греко-македонского образа жизни так сравнительно легко была ликвидирована существовавшая ранее напряженность, и герканский эпизод завершился. Войско, отдохнувшее в благодатной Каспийской низменности, вновь было готово к маршу. Вопрос о греческих наемниках можно было считать улаженным. Идея, представляющая Александра законным наследником Дария, одержала первую крупную победу. И только в кругу Македонских военачальников продолжала нарастать тревога. Какова конечная цель всего похода? К чему приведет идея персидского наследства Македонию и их самих македонин? Не выскользнет ли победа из их рук? Разумеется, все они были за царя, но за кого был царь? Это теперь казалось еще более неясным, чем когда-либо.